Губы раз, зубы ба. Зубы. Пару лет назад в Москве пропал человек. Без вести. Дело небольшое, у нас в столице, согласно статистике, ежегодно исчезает до трех тысяч граждан обоевого пола. Но это был не бомж, и не слирозная старушка а капитан милиции, слушатель криминологического факультета правоохранительной академии МВД. Анкетные данные такие. Николай Веленинович Чухчев, русский, 1970 года рождения, награжден медалью за отличие в охране общественного порядка. Когда Чухчев не явился ночевать в общежитии, чего с ним прежде никогда не бывало, а на завтра без уважительной причины пропустил занятия, в академии забеспокоились. Все-таки офицер, милиция, мало ли что. Собирались объявить в розыск, но в это время начальнику поступила секретная рекомендация, откуда следует. Слушателя чухчего не искать, шума не поднимать и домыслов строить тоже не посоветовали, потому что... Государственная тайна Раз государственная тайна Делать нечего Исключили капитана из списков Место в общежитии отдали другому офицеру А вещи личного пользования сложили в чемодан и убрали в кладовку Потому что близких родственников у Чухчева не имелось в общем, жил человек и, как говорится, ушел под воду без всплеска, растворился без осадка. А человек, между прочим, был особенный. То есть, безусловно, все люди особенные. Со стороны оно, может, и не всегда видно, но это сто процентов. Каждый в глубине души про себя знает, что он совсем не такой, как другие». Николай это тоже сознавал. Но в отличие от большинства людей, были у него на то кое-какие объективные причины. Возможно, не такие уж объективные, а просто случайность. Однако сам он в своей особости не сомневался и младшему лейтенанту Лисичкиной, который в последнее время ему очень нравилось, говорил «Я верю в свою звезду». Особость состояла в том, что Чукчев был человеком, который находит клады Правда, пока что клад ему попался всего однажды Но зато в возрасте, когда формируются ориентиры, в 14 лет В городишке, где рос Колька, была заброшенная штольня Во время войны немцы там держали склад Когда отступали, все к черту позаминировали. Нашим потом возиться было лень, да и незачем. Посадили железную дверь, чтобы пацаны не лазили. Навесили щит с черепом и надписью «Посторонним вход воспрещен». Да и забыли. 40 лет дверь ржавела, ржавела. А потом, когда утром Колька идет с речки, вдруг видит. Замок с петель сам собой свалился. И в щелку, видать, черную пустоту Парень он был любопытный, не робкого десятка Полез Думал, может, каску немецкую добудет Или совсем повезет рожок от Шмайсера. Те же мины, если их осторожно вынуть и аккуратненько разобрать Очень могут пригодиться для рыбалки По всему следовало кольке в этой гиблой штольне подорваться Но здесь-то и проявилась Его звезда. Это благодаря ей он не зацепился ногой за усик выпрыгивающей SM-35. Не наступил на пружину бетоно-металлической штокмине. А вместо этого нашел в полузгнившем снарядном ящике небольшую, так примерно 30 на 40, коробку. Всю набитую золотыми украшениями. Должно быть, припрятал какой-нибудь полицай до лучших времен, а вернуться закладом у гада не получилось. Будь Колька Чухчев умудренней годами и жизненным опытом, он никому бы о своей находке не рассказал. Попробовал бы толкнуть золотишко без шума, малыми порциями. Ну, какой с мальчишки спрос? Нахвастал, раззвонил на весь город. Короче, коробку забрали в милицию, про героического Кольку написали в газете, дали ему похвальную грамоту и вознаграждение согласно закону четверть госстоимости по цене золотого лома 784 рубля с копейками. Он купил себе мопед Верховина и Чехословацкий спиннинг, а остальное отдал матери. Такой вот уникальный случай. Произошел с Чухчевым в подростковом возрасте Тогда же определился у него и выбор в плане жизненного пути Решил Коля, что станет сотрудником правоохранительных органов Во-первых, пускай и дальше у него все будет по закону Во-вторых, милиционеру можно туда, где посторонним вход воспрещен А клады, как известно, вводятся только там куда обы кого не пускают. Ну а в-третьих, не в шахтеры же идти. В дальнейшие годы Чухчев существовал вроде бы обыкновенно. Служил в армии, учился в милицейской школе, женился, развелся, трудился в паспортном столе, выбился в Московскую академию, однако все это была внешняя жизнь. Не главная. Суть же состояла в том, что Николай Глядел в оба. Нужно было не облажаться, когда звезда выведет его к настоящему кладу. И Чухча верил, что не облажается. Учиться в академии капитану нравилось. Не только потому, что через нее открывался путь к служебному повышению и даже, может быть, к переводу на постоянную работу в столице, Либо ближнем Подмосковье А потому что Академия Располагалась на территории Бывшего монастыря В самой старинной части Москвы Судя по увлекательной книжке Подземные клады белокаменной Земля тут была буквально изрыта Тайными ходами и схронами В которых москвичи прятали свое добро То от татар, то от поляков, то от французов то от коллег-предшественников капитана Чухчева взять хотя бы этот самый монастырь имени отсечения головы Иоанна Предтечи. До 1918 года здесь квартировали монахи. Барыни и купчихи ради спасения души дарили им золотые оклады для икон, пудовые серебряные подсвечники и прочие ценные предметы церковного обихода. Когда советская власть придумала передать недвижимость, очень, кстати, огороженную каменной стеной, в веденье ЧК ОГПУ монастырь прикрыли. Пришли за драгметаллами, а ни черта нет. Одни голые стены. Попрятали куда-то монашки всё своё добро. Спрашивается, куда? Не по улицам же революционной столицы таскали они злато-серебро. «Здесь оно где-то, родимое», — чувствовал капитан, присматриваясь к келейному корпусу, где раньше была тюрьма, а теперь склад учебных пособий. Или здесь. Это он думал уже про облечалую церковь, что стояла на крепком, глубоко осевшем фундаменте. В общем, нельзя сказать, чтобы все произошло совсем уж случайно. Кто знает, куда смотреть, рано или поздно увидит. То, что хочет Увидеть Короче, 8 декабря В полвторого дня В перерыве между занятиями Прогуливался Николай Возле храма Жевал бутерброд с колбасой Пил сок из пакета, глазел по сторонам Все как обычно Вдруг видит Двое рабочих у самой стены траншею роют, кабель класть. Подошел, стал смотреть. Сообразил, ага, это они из-за оттепели торопятся, пока земля совсем не задубела. Надо сказать, что в том декабре оттепель была просто невиданная. Снег весь потаял. В отдельных районах города столбик термометра днем поднимался до 10 градусов Цельсия. Капитан следил, как лопатные штыки входят в рыжую почву, И сердце у него колотилось быстрее обычного. Он представлял, как из-под коми в глины покажется черная крышка сундука или шоколадный бок кувшина. Чуть-чуть так, самый краешек. Тут, пока работяги не заметили, Николай крикнет. А ну, валите отсюда, здесь копать нельзя. Режимный объект. Они пойдут за бригадиром или кто там у них. Он быстренько спрыгнет в яму и... Дальше до мечтать Чухчев не успел, потому что лопата противно скрижитнула. Вроде бы по фундаменту церкви, но звук показался капитану не каменным, а железным. И точно. Из земли торчал ржавый угол, на котором явственно просматривалась заклепка. Не то металлический щит, не то... Спокойно. Это торчала верхушка засыпанной двери. Николая кинула в пот. А рабочие знай машут себе лопатами, даже не оглянулись. Здесь Чухчев проявил волевые качества, отмеченные и в его служебной характеристике. Дождался, когда копальщики уйдут обедать. Хотя самого прямо колотил от нетерпения Соскочил в канаву, поскреб дощечкой Точно, дверь До самого верху завалено всякой дрянью Щебенка, гнилые щепки, куски штукатурки Похоже, нарочно вход маскировали Николай подобрал лопату Быстро-быстро раскидал мусор Примерно на полметра вглубь потом взял лом, сунул в щелку, навалился и с прорехи потянуло сладковатой затхлостью. Именно так должно было пахнуть место, где спрятан клад. Капитан засыпал все обратно, сверху для верности еще понакидал земли. Теперь требовалось дождаться ночи, когда во дворе будет пусто.